Глава одиннадцатая о пользе щедрости и дымовой завесы. Что хорошо в физически подготовленных людях? Как правило, они умеют не прошибать собственной головой свежеустановленные заборы, а, скоординировав себя в процессе полета, добраться до калитки и вывалиться оттуда. Ваня физически был подготовлен отлично. Одна мускулатура чего стоила. Впрочем, в момент его вылета из калитки Маша успела подумать вовсе не об этом, а о том, что щедрость — это хорошо. «Счастье какое, что я ему не полотенце выдала, а простынку махровую!» Пронеслось в голове при виде атлетичного Болотникова, к счастью, в наспех надетых штанах но басово и задекорированного по остальному организму миленькой махровой простыночкой. Хотя он даже в таком виде выглядит исключительно двусмысленно. Вот бы сейчас было. Впрочем, было и так. — Маша, что это? — Возопила ошарашенный до глубины души и от чего то крайне оскорбленный Илья. Почти бывшая свекровь тоже хотела что-то произнести, но от возмутительного зрелища у нее случился некоторый завороток голосовых связок. Так много разом хотелось сказать, что язык в словах запутался, и с ее стороны слышалось только звучное шипение. «Это Ванечка!» — Мария бесстрастно представила новое действующее лицо. «Ванечка, с вами все хорошо?» Как-то вы опрометчиво поспешаете. Так и покалечиться можно. Маша держала практически безукоризненно невозмутимый вид, разве что левый глаз слегка дергался. Мария Владимировна, у вас тут нормально? Иван понимал только то, что попал он уже не по-детски, и если его хак не пришибет, то в самом при самом лучшем случае просто уволят. «Так попасть, так попасть, не уследить, опозориться!» О собственном внешнем виде, расслышав руганью забора объекта, он как-то и не задумался. Футболку надеть уже не успевал, простонь цапнул машинально, а выпал из калитки просто потому, что поскользнулся босиком на влажноватой траве. «У нас тут все чудесно. Идите, Ванечка, оденьтесь, что ли!» Лучезарно улыбалась Маша, борясь с приступом смеха и сильно подозревая, что в доме напротив наблюдатели уже в конвульсиях катаются. «Не могу. Я ж вас оставлять не должен». Ваня принял максимально внушительный в его положении вид, машинально поправил тогу из махровой простыни с узорчиком в цветочке и, как вкопанный, утвердился у калитки, являя собой исключительно забавную картину». «Маша, как это понимать?» Илья для наглядности показал пальцем в сторону полураздетого атлета. «Это не одетый мужчина. Он же почти голый, Маша. И он у тебя ночью...» «Ну, во-первых, не совсем не одетый. А во-вторых, тебе зачем что-то понимать?» поинтересовалась Маша. «Мы разводимся». «Моя жизнь тебя никак не касается. И особенно не касается степень облаченности незнакомых тебе людей. Короче говоря, вали, Илюшенька!» Валить Илюшенька положительно не мог. Ну, оскорбился человек. Он что-то булькал в крайнем возмущении, пока Маше это не надоело. Тем более, что она видела, свекровь уже почти готова высказаться. Слушать всякие бредни Мария Владимировна не собиралась абсолютно, поэтому решила превентивно заткнуть возможные проблемы. «Илья, заканчивай пыжица! Это охранник, которого прислал Хантеров!» — сухо заявила она. «Так что отойди подальше и не мешай. Мне надо кое-что сказать твоей матери. Ну, быстро отошел!» Шок? Это по-нашему. Сложно сразу уяснить себе, что вот эта женщина, с которой вы толком даже не поссорились за девять лет семейной жизни, это вовсе не спокойная, рассудительная, тихая и кроткая Маша, а фурия, которая мало того, что умеет командовать, а еще и знает, как это делать, чтобы ее послушались. Илья изумленно возрился на Машу, поскрипел, что не понимает, что происходит, но отступил, как и было приказано. Привычка — вторая натура, однако. «Да что ж тут понимать-то!» — наконец-то выговорила свекровь. «Это твоя Машка?» Маша стремительно шагнула к ней, быстро наклонилась к уху и тихо что-то прошептала. Свекровь замолчала так, словно ее насильно заткнули. Никак не ожидала услышать. «Если вы немедленно не замолчите...» я из вредности заберу Илью обратно и сделаю так, чтобы он к вам, а главное, к Севочке, вообще не показывался. — Да что ты себе позволяешь? Ты... Свекровь развернулась к Ванечке, собираясь продолжить характеристику невестки, но Маша не позволила. — Я себе позволю объяснить Илье, что его младший сын На самом деле ему племянник, что вы об этом точно знали, что Лена с его братцем наставляли ему рога, и Владик с мальчиком возится вовсе не потому, что к старшему брату отлично относится и так заботится о его младшем ребенке, а потому что это сын самого Владика, — тихо сказала она. Свекровь изумленно уставилась на Машу. Что показательно, молча. «Да-да, представляете, что будет? Илья сделает анализ ДНК, а потом смотреть не станет ни на вас, ни на Лену, ни на Севу. О помощи Владику и Ларисе с его стороны вообще можете позабыть». «Он тебе не поверит», — сдавленно проскрипела свекровь. «Поспорим?» Живенько предложила Маша, мечтательно посмотрев на звезды. «Вы, как я понимаю, меня практически не знаете. Вам же на Илью плевать было, на его жену тем более. Вы ведь только последние годы два мною заинтересовались. Да и то не мной, а разговорами о моем имуществе. Зато я последние дни много чего про ваше семейство поняла». Так что могу поспорить, что у меня все получится. Попробуем посомневаться. Я не верю, что вы глупая. Да, поскандалить любите и умеете. Но это я тоже умею. Вы просто не в курсе. Но раз вы не глупая, соображайте быстрее. Никто не говорил матушке Ильи, что ей надо соображать быстрее, раз она не глупая. Никто до сели не угрожал отлучением старшего никчемного сына. Но если призадуматься, то сейчас именно на нем будет держаться обеспечение достатка Севочки и оплата адвокатов для Владика и Лариски. Упертый и невозможно вредный муж категорически отказался продавать свою недвижимость, чтобы все это оплачивать. Значит, одна надежда на Илью. «Если эта подлая, зараза-невестка исполнит свою угрозу, то адвокатам платить будет нечем, Ленка останется ни с чем и...» «Правильно! Лена разведется с Владиком, заберет детей и выйдет замуж за кого-то чужого. И севу вы больше не увидите!» — кивнула Маша. «Ну что вы так смотрите? Я же говорю, что вы не глупая!» И я тоже. Так что мы с вами вполне можем думать синхронно. И да, примите совет. Наплюйте на вашего адвоката. Он просто деньги с вас тянет. Да откуда ты можешь? Вспылила свекровь. Я же право изучала, пожала плечами Маша. Да, не УК, но общее представление имею. Он вас водит за нос». Просто денег хочет вытянуть побольше. Проконсультируйтесь с другим, потому что даже если бы я заявила то, что вы хотите, это никак не поможет. Это ты! Ты виновата! Ну, фу! Вас заело! Мы же с вами уже вроде как сошлись на том, что вы не глупая. Более того, я уверена, что если бы вы знали об их планах, Вы бы этого не допустили, слишком для этого умны. Раз так, я могу вам еще кое-что сказать. На самом деле у вас есть выбор. Вы можете сейчас продолжать появляться у меня в поле зрения, орать, скандалить, топать ногами, даже попытаться мне навредить. И тогда я мало того, что отберу у вас Илью» так еще и натравлю на вашу семейку Хантерова. Он и так на взводе. И да, мой бывший муж – начальник службы безопасности концерна Мироновых, а вовсе не охранник. Так что он изо всех сил будет подталкивать следователя и полицию, помогать им по сборам улик, не давать покоя, пока они не закопают Владика и Ларису окончательно». Или... Что или? Новость о том, кто такой Хантеров, свекровь явно подкосила. Или вы сейчас забираете своего сына, и я больше не вижу и не слышу о вашем семействе ничего. То есть абсолютно ничего. Вы меня поняли? Вы не приезжаете, не звоните, не вспоминаете обо мне и моих близких. «А в ответ я развожусь с Ильей и ничего не прошу по вашему поводу у Хантерова. Понятно?» Свекровь много что хотела высказать. Прямо-таки жаждала. И по-прежнему считала, что виновата во всем именно вот эта зараза, которая стоит так близко, что невыносимо хочется прорать ей в лицо все то, что она думает. Но глупой она действительно не была». Да, склочный, истеричный, вредный сколько угодно. Да, напрочь избаловавший младшего сына и не любивший старшего, однозначно. Да, заевший молодость дочери в угоду своему младшенькому. Только вот что-что, а -что выгоду свою она видела приотлично. А еще она видела хищный, веселый прищур в глазах ненавистной невестки и ее уверенность. О, как хорошо эта самая уверенность считывается подобными людьми. Да, невестка. В смысле, бывшая невестка не блефовала, а действительно могла устроить все вышеперечисленные гадости. Хорошо, с усилием прошипела свекровь, но это только потому, что я уверена. Ты подло изменщица. И «Я просто не могу позволить, чтобы ты морочила моему Илюше голову с этим!» Она уничижительно окинула взглядом отлета Ванечку, гордо вскинула голову и почти что достойно удалилась. Правда, торжественный исход королевы был несколько подпорчен и развеселым смехом Маши. «Езжайте уже, езжайте! А то я и за вас смеяться полночи буду!» Напутствовала она ошалевшего Илью, который рвался было продолжать выяснение в духе Маша, кто этот мужчина и его мать, крепко-накрепко схватившую средства обеспечения любимого внука за рукав и оттащившую его к машине. Ох, наконец-то у нее убыли, прокомментировала она габаритные огоньки машины Ильи, скрывшейся за углом. Вань, идите уже оденьтесь. А то на вас в простынке аж смотреть холодно. А вы...» Бдительный Иван нахмурил брови. И «Я сейчас иду. Только малыш к дереву наведается». Маша не стала рассматривать дом напротив. «Зачем бы это?» И так заметила, когда шевельнулась калитка, закрываясь окончательно. «Мышки точно в норке!» усмехнулась она. «Отлично! Вас-то мне и нужно. Ивану она выдала подушку с гостевым одеялом, тарелку с ужином и разрешила ночевать в бане, тем более, что это отвечало ее интересам, а сама принялась выстраивать план на завтрашний день. — Понятно, что они тут все специалисты, а наша-то хитрость врагожи. Да ничего тоже, — переначала Машу известную фразу. — Ты ж смотри, как Ванечка пригодился! Его и завтра можно очень даже славно употребить в целях хозяйственных. Да и не только. С утра Ванечка в хозяйственных целях пилил сучья побитой морозом яблони, которые ему велели обрезать. Перетаскивал гору колючих и цепляющихся за все веток малины, дотоскливо да тоскливо пытался сообразить, как он дошел до жизни такой. Ему-то казалось, что он будет выглядеть круто, чувствовать себя соответствующе. А в результате что? «Иван, это все надо вынести за ворота», — командовала невозможная баба, которая вчера угомонила скандалистку, просто что-то прошептав ей на ухо. Ваня изо всех сил пытался расслышать, что именно, но ему это не удалось. А сегодня даже времени поразмыслить над этим у него не было, — Он пилил, таскал сучи рубил дрова, опять пилил, таскал огромные охапки всякого древесного мусора, пробираясь к распахнутым воротам буквально на ощупь. И в какой-то момент времени вдруг понял, что ни его подопечной, ни здоровенного пса нигде не видно. — В дом опять ушла? — решил он. — Да, наверное. Она ж сегодня как кукушка в часах мотыляется то в дом, то из дома. Но вообще-то надо проверить. Иван осторожно постучал по косяку входной двери и спросил. «Мария Владимировна, а, Мария Владимировна, вы тут?» Шум в комнате его полностью устроил, и он отправился дальше пилить и носить. А кошка Дашка, которая не совсем привыкла к тому, что она полноправная домашняя кош. Только минут через десять отважилась выбраться из-под дивана и отправиться дальше обследовать комод, с которого, перепугавшись стука, уронила книгу. «Слушай, телефон этого чудака до сих пор вне зоны действия», уточнил у напарника Василий Башинов. Дмитрий Петровский кивнул. «Судя по тому, в каком виде Иван вчера прибыл», Смартфон у него или утоп в болоте, или скончался у Болотникова в кармане. Не вовремя. Хотя у Болотникова всегда так. Мне бы очень хотелось уточнить. А он, когда к дому подходил, Машу видел? Или хотя бы слышал? Понимающе кивнул напарнику Петровский. В паре они работали давно и весьма успешно. Так что отлично понимали друг друга с полуслова. Вот сейчас обоим было, очевидно, неспокойно. Бывшая жена Хантерова как-то незаметно исчезла с мониторов. Да, они прокрутили запись, она точно заходила в дом, но уже довольно давно. Зато по двору мельтешил Иван, который носил туда-сюда какие-то сучья. Потом, призадумавшись, отправился к дому, постучал, чего-то сказал, послушал ответ а потом отправился снова таскать сухостой. М да, позвонить бы ему, уточнить, где она. Протянул Башинов и тот же насторожился, расслышав шум у двери. Дим, дверь комнаты, где они расположились, распахнулась. На пороге оказалась здоровенная собачище, а рядом с ней... Так-так, и что это у нас тут такое происходит? «А? Вторжение в чужую собственность?» Холодный насмешливый голос Марии Владимировны Хантеровой, возникший на пороге со смартфоном в одной руке и электрошокером в другой, заставил сотрудников хака почти беззвучно простонать что-то вроде «нам крышка». «Так что, молодые люди, полицию вызываем? Вы у нас кто? Грабители?» «На бомжей ни разу не похожи». «Влезли в чужой дом, пока хозяева в длительном отъезде». «Да, вами явно заинтересуются». «Мария Владимировна, не надо полицию». Глубоко вздохнув, начал Башинов. «Мы вам сейчас все объясним». «Да уж потрудитесь», — сухо порекомендовала Маша. «Малыш, следи за ними». А тут так-то зубы заговаривают. А ну, как в окно выпрыгнут с хозяйскими серебряными ложечками. Можно мы вашему мужу наберём, а? Просительно произнес Петровский. Мой муж никакого отношения к вам не имеет, подозрительно прищурилась Маша. В смысле, бывшему мужу. Торопливо поправился Башинов, кляня про себя всех женщин подобного типажа, а заодно уж барана Болотникова. Вы что хотите сказать, что он вас нанял? О, понимаете, лучше пусть он вам все объяснит, продолжал Башинов, отчетливо сознавая, что ходит по лезвию ножа. Уволит он нас, завздыхал Петровский. Маша, скрывая улыбку, нажала на отправку видео хунте, а потом перезвонила ему. Это тоже все твое, уточнила она. Маш. Их все равно меньше десяти. Голос начальства, явно сдерживающего смех, донесся до Башинова и Петровского, и те обреченно переглянулись. Ты их быстро засекла? Вчера еще сообразила. Ты так говорил, что было понятно, что есть еще кто-то, хмуро ответила Маша. Ты ничего не хочешь мне объяснить? А вас, молодые люди, я попрошу остаться обернулась она к хаковским сотрудникам. — Малыш, стереги!